первая попытка. Шурка рос без отца, но мать и бабушка очень баловали его. Годов 10 он попал под трамвай и, потеряв ногу, ходил на протезе. Мать же жалела его и постоянно покупала ему книги и разные игры. Был у него даже бинокль. Но самое главное, пожалуй, то, что у него одного в округе был настоящий футбольный мяч. С самой весны улица около Шуркиного дома — превращалось в футбольное поле. Даже сооружались ворота. Шурка быстро бегать не мог и обычно стоял в воротах. В любой момент он мог закапризничать и, забрав мяч, уйти домой. И эти фокусы больше всего пугали меня. С Шуркой мы учились в одном классе и сидели за одной партой. Я стал чаще заходить к нему домой. Увидел у него книгу Гайдара, Тимура и его команда, и попросил ее почитать. Потом я много разговаривал о тимуровцах и следил за его реакцией. Наконец, предложил создать свою команду. Шурка согласился, но какого-то энтузиазма, тимуровского задора я в нем не заметил. На первый сбор, который проходил в нашей бане, пришли Шурка Кострицын, Валя Шведов и я, Денис Соломин. Саню Шумцова Шурка почти не знал, а я оставил его на потом. На сборе мы приняли решение о создании на нашем поселке Тимуровской команды. Меня выбрали командиром. Мы взяли девиз «Отвага, верность, труд, победа». Как у мальчишек из книги «Льва Косиля». К следующему сбору я пообещал подготовить текст устава нашей команды и текст клятвы. У Шурки за стенкой жил двоюродный брат Толик, а у него был дружок Славик. Они постоянно общались с Шуркой, и он наверняка расскажет им о нашей команде, хотя наша организация должна быть тайной. Сами по себе и Толик, и Славик были неплохими ребятами, но они были младше Шурки, очень зависели от него и смирились с этим положением. В других школах выдавали ученические билеты, в которых были напечатаны правила поведения учащихся. Я где-то нашел такой билет и, работая над уставом команды, переписал оттуда многие пункты. А вот с клятвой было намного сложнее. Надо, чтобы она брала за душу, ну и чтобы не походила на бандитскую воровскую. Сколько я не мудрил, ничего хорошего не получалось. В конце концов, я написал коротенький текст клятвы, суть которой заключалась в том, что каждый член команды клянется строго выполнять устав нашей организации. На следующем сборе устав и клятва были одобрены и утверждены. Мы по очереди зачитали клятву, и расписались под ней. Потом мы провели прием нашу команду Толика и Славика. Они тоже поклялись. Собираться в бане было рискованно. Могли заметить родители, и мне бы очень попало. Появилась мысль построить снежный штаб. Для постройки штаба, сказал я, требуется не только снег, но и доски, и фанеры, и другие материалы. Все пообещали что-нибудь принести, и мы стали ждать, когда побольше навалят снегу. В ожидании, чтобы было больше строителей, я предложил провести еще сбор и принять Саню Шумцова. Строго соблюдая конспирацию, мы снова собрались в бане. Я собрался было открыть сбор, но Шурка вдруг скачил на полок и схватил веник, стал размахивать им. «Хватит дурачиться», — строго сказал я, — «пора начинать сбор». Но в Шурку словно вселился бес. Он стал хохотать и так яростно размахивать веником, что по всей бане полетели листья. Толик и Славик тихонько подхихикивали, а Валя с Аней растерянно молчали. «Ты или перестань валять дурака, или уходи отсюда!» — как можно строже сказал я. Шурка слез с полка и молча вышел из бани. «Все, здесь проводить сборы больше нельзя», — сказал я, и стал собирать листья. Ребята молча стали мне помогать. Я планировал обсудить на сборе, несколько проектов Снежного штаба, но объявил только один вопрос — прием Шумцова Александра. Когда Саня зачитывал клятву, я подумал, что ему и без клятвы верю, а вот Шуркой Кострицыным ничего не получилось. Что теперь делать с его приближенными Толиком и Славиком? Два дня я вразумлял Шурку. Даже у нас в ограде провели экстренный сбор, на котором Шурка извинился за свое дурачество — и пообещал впредь быть серьезным. А на следующий день, когда мы шли из школы, на дороге я увидел валяющийся пустой куль из рогожи. «Это нам пригодится», — сказал я и поднял куль. Неожиданно Шурка налетел на меня и вырвал мою находку. «Ты что?» — возмутился я. Шурка захохотал, как тогда на сборе, и начал рвать нашу находку. К нему подбежали ребята, и от куля полетели мочальные ленточки. У дома я подождал Шурку и спросил. «Как же это понимать?» «Чего?» — переспросил он. «Недавно ты клялся, вчера извинялся, а сегодня опять против команды. Как это понимать?» «А как хочешь понимай», — нагло ответил он. Когда ко мне пришли Валя и Саня, я рассказал о поведении Шурки и с горечью добавил. Из Шурки и его шестерок тимуровцев не получилось?» Наступило тяжелое молчание. Мы сидели, повесив головы. «Ну, где наша команда?» — неожиданно для себя, — спросил я. «Здесь?» — ответил Валя, подняв голову. «Здесь?» — поддержал его Саня. «Тогда приступаем к обсуждению проектов штаба», — с радостью объявил я. «В тот же день мы на нашем огороде нагребли кольцевой вал, который должен был стать основанием снежной юрты. Стены надо было выкладывать снежными блоками. Мы нагребли несколько куч, утрамбовали их и оставили на ночь». На следующий день снежные кучи были твердыми. Мы резали их лопатой на большие кирпичи, на санках возили к основанию и начали выкладывать стены. Потом снова нагребали кучи, трамбовали и оставляли на ночь. Чтобы стены были крепче, мы поливали их водой, которую возили из ключа в бочки на санках. Работали мы с упоением, порой даже до изнеможения. Один раз бочка у нас опрокинулась, я пытался удержать ее и весь вымок. С мокрыми руками и коленями я не покинул строй площадку. Из-за этого необдуманного геройства я простудился и заболел.